Глава 3. Виневый вестник на имя Каймана Алдерна с требованием срочно явиться во дворец короля застал меня на полпути к родному дому. Если бы во дворец вызвали единственную дочь князя Вёжного, я бы не удивилась, а так всю дорогу до места назначения я прокручивала в голове все возможные варианты, что ничуть не способствовало душевному спокойствию. Однако того, что случилось позже, я не могла представить и в страшном сне. В очередной раз вынырнув из портала в пепельном, ближайшем к нашему княжеству городе, я провела целый час в ожидании в зале переходов, пока маги настраивали прямой портал во дворец. Обычно сонные хранители после предъявления королевской печати быстро засуетились, но мне и этого показалось недостаточно. Мучило непонятное исчезновение брата. Хотелось побыстрее разделаться с этой поездкой, чтобы найти Наймена. Однако надежда мне суждено было сбыться. Стоило выйти из портала и назвать свое имя, двое стражей тут же скрутили меня заклинанием и перенесли в кабинет главного дознавателя Трила Вига Алкаста. На уроках истории мы частенько читали про эту выдающуюся личность, проявившую таланты в весьма молодом возрасте. Многие считали его методы ведения допроса жестокими, однако они всегда оправдывали себя, позволяя раз за разом раскрывать заговоры против короны. Да, они всех устраивала политика нынешнего короля, и находились миリアты, которые считали себя более достойными претендентами на трон. Я не разделял эти взгляды. Более того, считал глупостью подобные стремления. Мне было непонятно, какое удовольствие лаэры находили в безграничной власти. Но они находили и постоянно стремились к ней, обеспечивая Трилакаста и его подчинённых работой. Под тяжёлым взглядом чёрных глаз стражники запустили меня в кабинет, предварительно сняв магические путы и скрылись за дверью. Я решила проявить, полагающийся аристократам вежливость первой. Снежного дня, Трилкаста, чем могу быть полезен? Вечных льдов, Трилдэрн, прошу присаживайтесь. Разговор предстоит основательный. Заняв предложенное место, я окинула быстрым взглядом сидящего напротив лаэра, о котором так много слышала. Викалькаста действительно оказался весьма молод, лет 50 не более. Синие волосы со странным зеленоватым оттенком были собраны в косу, состоявшую из нескольких тонких косичек. Овальное лицо, бледная кожа, небольшие глубоко посаженные глаза. Вместо придворного наряда Строгий рабочий сюртук машинного цвета, который делал посредственную внешность трила совсем незапоминающейся. Благодарю, кивнула я и устроилась на стуле. Итак, скажите, трил, где вы находились в первом часу четвёртого квадра? Сдавал экзамен по королевской истории в академии. Есть свидетели это подтверждающие. Четыре однокурсника и пять лаэрфов из комиссии. Назовите, пожалуйста, их имена. перечислив всех, я удивлённо посмотрела на хозяина кабинета, ожидая пояснения странного интереса к моей персоне. Но вместо этого дождалась неуместного замечания. Благодарю. Надеюсь, они не откажутся письменно подтвердить ваши слова. А могу я узнать, для чего это собственно надо? Конечно, трил. Дело в том, что сегодня в 1 час 4 квартала было совершено покушение на нашего короля. К счастью, неудачное. Преступник был пойман и обезврежен и сейчас мы выясняем имена всех участников заговора Ужасно, конечно, но из истории мы все знаем, что это не первое покушение. Я всё ещё не понимаю, чем вызван пристальный интерес к моей персоне. Скажите, Трилдерн, когда вы в последний раз видели своего двоюродного брата, неожиданно именно Алдирна? Вчера вечером он помогал мне готовиться к экзамену. А сегодня Нет, я не смог его найти, но благодаря ректору мне стало известно, что он получил разрешение на перемещение из академии. Я посчитал, что брат отправился домой. В чем дело, Трилкаста? В том, Трилдерон, что именно ваш брат совершил покушение на Снежного Короля. После этих слов в ушах резко зашумело, а перед глазами все поплыло. Не знаю, как я удержалась в сознании и не свалилась в позорный для курсанта обморок. Это какая-то ошибка. Брат не мог такого совершить. Мог. Он был пойман на месте преступления. Более того, князь Вьюжный также находится под следствием как соучастник. Что? В результате допроса мы выяснили, что он подозревал о готовящемся покушении, но не посчитал нужным поставить нас в известность. А это приравнивается к участию в заговоре. Нет, не может этого быть. Не может. Голос внезапно охрип, и мне пришлось до боли сжать руки в кулаки, чтобы привести себя в чувство. Что сейчас с братом? Эта информация вас не касается. Ещё как касается. Это клевета. Наимен не мог такого сделать, я перешла на крик. Однако сделал. У нас уйма свидетелей, резко оборвал меня дознаватель. Что с ним будет? Трил. Вы не так давно сдали экзамен по королевской истории. Причём, как мне доложили из академии, сдали на высший балл. Так напрягите память и вспомните, что бывает с предателями. Смертная казнь, шёпотом произнесла я и затрясла головой. Нет, нет. Да, трил. Именно смертная казнь его и ждёт. Остальных же участников, в зависимости от тяжести вины и заслуг перед родиной, ждёт либо аналогичная участь, либо заточение в темнице, либо Лишение, выдохнула я, с ужасом глядя на главного дознавателя. Лишение магии самое страшное наказание. Сжигающее одарённого всего за несколько месяцев. Вместе со способностью творить магию, лишение отнимало и жизненные силы, иссушая тело и умирохляя душу. Королевская кара за измену, назначенная для аристократов. Да, трил. Так что молитесь богам, чтобы все ваши слова подтвердились. потому что в противном случае именно через него вам и предстоит пройти. Уже сейчас я нашел много любопытного в вашей биографии. Ищите сколько пожелаете трил, не скрывать нечего. Равнодушна это звалась я, полностью раздавленная новостями. А пока разрешите идти. Не разрешаю. Мы ещё Мы уже всё выяснили, трил. В противном случае наша беседа проходила бы в других условиях и на другом уровне. Прощайте. Не слушая дальнейших возражений, я покинула кабинет. Куда и зачем шла, сама не знаю. В голове было пусто, а в ушах на батон звучало выедливое: казнь. Нет, это какая-то глупая шутка. Такого не может быть, не может. Однако последующие дни окончательно убедили меня в обратном. Вся столица гудела о покушении на снежного короля, позабыв даже о праздниках, посвященных уходу из мира лихар. Солнечное появление Интара, ознаменовавшее календарное наступление лета, также прошло без должного внимания, поскольку все погрузились в газеты. В них мелькали многочисленные имена участников и организаторов. В числе трёх первых значились имена милиатов, претендующих на ледяной трон. Отца тоже затронули, не удостожившись объяснить, в чём именно его обвиняют. Всего за пару дней несколько весьма уважаемых семей превратились в изгоев общества. и поспешили покинуть столь недружелюбную столицу. Каймена Альдерон тоже уехал, чтобы ему на смену прибыла княжна в южное. День за днем я пыталась добиться встречи с братом или отцом, но снова и снова получала отказ. Не помню, как спала и чем питалась, не знаю, что делала и как передвигалась. Я просто существовала, пробуждаясь лишь в редкие минуты встречи с Трилом Касто, когда умоляла его позволить мне увидеться с родными. Но всё было напрасно. Ни положение в обществе, ни деньги и связи, ни скрытая сила не могли помочь. Всё становилось таким бесполезным, когда речь заходила о короле Лайре, который даже не пострадал, но который оказался так скор на расправу. О казни участников заговора я узнала самым банальным образом, пролистывая газету. Даже перечитала статью несколько раз, не в силах поверить скачущим перед глазами буквам. а когда смысл до меня все же дошел, я кричала, кричала так, что сбежали все слуги нашего столичного дома. потом сил не осталось, крик перешел в вой, который слышали, наверное, даже соседи. боль, она была все поглощающей, буквально разрывающая изнутри. я не могла дышать, давясь рыданиями, я не могла остановиться. перед глазами стояло родное улыбающееся лицо брата. Стоило смежить веки, как накатывало отчаяние. Магия, что столько лет находилась в железных тисках, вырвалась на свободу. Не контролируемым потоком она хлынула в разные стороны, разбивая преграды, замораживая все живое. Эта сила, зародившаяся в самом сердце, в одно мгновение превратившаяся в кусочек льда, несла по округе боль и холод. Я не хотела жить. Я не хотела, чтобы жили другие. Когда у тебя отнимают самое дорогое, когда лишают счастья души, всё остальное исчезает. Ты остаёшься один, тонешь от безысходности и молишь богов, чтобы это был сон. Всего лишь ужасающая фантазия нашего сознания, которая растворится вместе с ночной тьмой. И, проснувшись, ты поймёшь, что все, кого ты любишь, рядом. Но мой кошмар отказывался уходить, сводя меня с ума и доводя до магического истощения. Когда в разрушенном доме появились маги, видимо, вызванные испуганными соседями, им оставалось только забрать тело, пустую оболочку, лишённую силы и желания жить, ледяного голема, так похожего на человека снаружи и мёртвого внутри. Позже в газетах появилась статья о неисправном артефакте, который повлёк за собой масштабное разрушение и чудом не убил книжную южную. И никто не усомнился в этой истории. обиватели и подумать не могли, что такой мощный всплеск способен породить разбитое сердце. В лазарете мне принесли благой весть. Отец был помилован и сослан в родовый замок. Это известие потихоньку возвращало меня к жизни. Похороны осуждённых не было. Снежный король отказался передавать изменников в лагерь, приказав их сжечь. Уничтожить не только тело, но и душу, через огонь порвав её связь с родной стихией. Слеешь, как жестокое наказание даже для настоящих убийц. Что уж говорить о тех, кто только пытался? Даже после того, как на моих глазах прах был развеян по ветру, я отказывалась верить в случившееся. Каждую ночь, засыпая в лекарском доме, я молилась богам, просила вернуть меня в прошлое и дать возможность всё изменить, чтобы спасти брата. И видя тщетность молитв, всё чаще думала о том, чтобы расстаться с жизнью. Лишь мысли об отце связывали меня с этим миром, и загадка исчезновения Альдарина. Чем чаще я расспрашивала наших общих знакомых о нём, тем больше сходила с ума. Его никто не помнил, его никто не знал. Даже в родовых книгах не было ни одного упоминания о Альдарине Алтерне, с которым я провела бок обок столько лет. После очередного допроса Адари я попала в отделение для душевнобольных. Лекар душ подробно расспрашивал о моём воображаемом друге, задавая множество странных вопросов. И чем больше я его слушала, тем сильнее закрывалась, в какой-то момент действительно поверив, что Эльдарин был плодом моей фантазии, моей детской мечтой о верном друге, который наравне с братом защищал от всех невзгод, который всегда поддерживал и выручал. Моим маленьким чудом, светлым воспоминанием. И Болезнь, которая прогрессировала столько лет. Не знаю, как долго я пробыла у лекрий. Все они для меня слились в один нескончаемый кошмар, который я проживала словно в бреду. Если после смерти и существовало место, в котором нас наказывали за все жизненные ошибки, то оно выглядело именно так. От меня прежней осталась только тень. Воспоминание, которое так хотелось уничтожить, но я не могла. Мысли об отце потихоньку притупляли боль, поселившуюся в душе. Мне нужно было найти силы для возвращения домой. Ведь князю в Южном наверняка сейчас требовалась моя поддержка и помощь. Спасение нашлось в волшебном порошке, который хотя бы на некоторое время помогал попасть в страну грёз. Чудесный мир, где все мои любимые были рядом, в те времена, когда я не знала горя и печали, туда, где душа находила покой хотя бы на время. Мой князь к вам прибыл посланник короля, доложил слуга и замер с низко опущенной головой. Приведи его, Лаша. Голос Армина Алдирона звучал непривычно тихо. Как только слуга скрылся из вида, я поспешила к отцу с лекарством, уже отмерив положенные двадцать капель. Помогла приподняться на кровати, положив под спину подушку, поправила одеяло. Не гоже, конечно, принимать королевского посланника в спальне, да еще и ложе. но другого выхода не было ни дуг, что настиг отца не оставлял выбора. Не существовало на свете чуда, способного исцелить лишение. И именно такое наказание выбрал снежный король для Армина Алдирана, князя Южного и третьего наследника, претендующего на ледяной трон. Впрочем, четвёртого, пятого и других претендентов постигла не менее печальная участь. Все знали, кто стоит за этими убийствами. Но ничего не могли поделать. Против короля и сил ледяного трона выступать было бессмысленно. За прошедшие с момента приведения приговора в исполнение 2 месяца от некогда сильного и могучего мужчины осталась лишь тень. Я терялась в догадках, зачем снежный король снова вспомнил о нас, убедиться, что угроза в лице отца миновала или же Князь Раздался звонкий голос из двери, где, поклонившись, застыл один из посланников короля. Мне поручено донести до вас волю короля. Говори, поморщился отец, растирая рукой сердце. Великий и снежный король справляется о вашем здравии и передаёт послание. Приблизившись к гонцу, я забрала из рук пергаментный свиток, запечатанный аурным заклинанием, и передала отцу. С трудом оторвав вторую руку от кровати, Некогда сильнейший Максевера разломал печать и, щурясь в свете волшебных ламп, стал вчитываться в текст послания. По мере того, как белёсые глаза скользили по строчкам, руки сжимались всё крепче и крепче, а потом безвольно опустились на одеяло, роняя свиток на пол. "Мой князь", тихо выдохнула я, мгновенно оказываясь рядом. "Этого стоило ожидать", прошептала тетя, закрывая глаза. "Мой князь, в чём дело?" Не на шутку заволновалась я и подняла с полу бумагу, вчитываясь в текст. За красотой ведь и в этих фраз, и лживой лестью прятался восхитительный в своей простоте и гениальности план устранить всех наследников рода Диран. Война с магами западных ветров вышла на новый уровень. Если раньше в бой шли добровольцы, рассчитывая на вознаграждение и почести, то теперь король требовал помощи из каждого высшего рода. Чтобы обеспечить армию ледяной магией. Его величество проявил заботу о будущем княжны Южной и призвал ее к двору, чтобы устроить выгодный политический брак. Я могла бы предвидеть такой поворот, если бы после всего случившегося у меня оставались силы думать о своей судьбе. Но вот чего я действительно не ожидала, что моя легенда про Каймина Алдерена достигнет королевских покоях. Как следовало из послания, в связи с болезнью отца сопровождать меня ко двору должен наследник рода Алдерин, которым после смерти Наимена стал мой академический двойник. Этим приказом снежный король поправил давний закон, по которому единственный мальчик в семье, наследник, освобождался от воинской повинности. Даже то, что Алдерин не закончил учёбу, а я являюсь несовершеннолетний, не спасло нас от подобного приглашения. Что будет дальше, легко предсказать: либо яд в бокале, либо инсценировка уже моего предательства и лишения, или война, и последний вариант я бы сочла за благо. Когда требуется явиться во дворец? Глухим голосом спросила я, стараясь не смотреть на отца. Не позднее истечения двух полуночных сияний. Лёша, отведи нашего гостя на кухню и распорядись о бужине. А затем прикажи седлать и нея. Поклонившись, оба мужчины покинули комнату. Я же ещё некоторое время простояла на месте, глядя в темноту зимней ночи, а затем обратилась к отцу. На время магического истощения порталы для меня закрыты, значит, выдвигаться необходимо прямо сейчас. Ну и князь, благословина долгую дорогу и пожелай скорейшего возвращения домой. Кой, девочка моя, отец не надо. Не больше нечего терять. Мне говорит так звёздочка: "У тебя впереди долгая и счастливая жизнь". Конечно, популь. Не стала спорить я, хотя счастливого будущего для себя не видела. Кай, ты не должна ехать. Мы что-нибудь придумаем. Должна, популь. Моё отсутствие вызовет вопросы, и если всплывёт обман, нет, я поеду. Хорошо, Кай. Только прошу об одном. Выезжай во дворец как мой наследник. так у тебя будет больше возможностей а что в это время будет делать княжна отправиться в храм лихар чтобы посвятить себя служению богине хорошо отец ой моя девочка прошептал он тяжело дыша надеюсь когда-нибудь ты всё поймёшь и простишь нас простишь за всё я стояла продолжая глядеть во тьму и клялась снежный король ответит за всё за отню той жизни отца, которая могла бы быть долгой и счастливой, за слёзы бессилия и осознание собственной слабости, за будущее, которое ныне покрылось слоем мутного льда, за всех, кто больше не увидит северное сияние. Клянусь, я найду силы и способ отомстить. Не помню, как я покидала отчий дом и прощалась с отцом. Понимала, что скорее всего это наша последняя встреча. От того заморозило все чувства и эмоции. Ни время, и ни место. Как добиралась до дворца тоже помнила смутно. И ней мой серебристый орлак в густой шерсти и украшенный черными пятнами стремительно нёсся вперёд, купаясь в густых облаках и звёздном сиянии. Он же тихим клёком вывел из транса, когда мы приземлились на площадке недалеко от птичника. Подбежавший юноша склонился передо мной в почтительном поклоне. И когда я слезла с орлага, вместе с вещами отвёл его в ангар. К мне же поспешил один из лакеев. Выслушав традиционное приветствие, я передала мужчине свиток, на скорую руку написанный отцовским секретарём на гербовой бумаге. Увидев знакомый символ – темную воронку со всполохами белого снега – лакей скользнул по мне опасливым взглядом и попросил следовать за ним, на ходу передавая свиток другому мужчине. К тому времени, как мы дошли до приемного зала, там уже собралось некоторое количество придворных. А на огромном троне восседал снежный король. Гордо прошествовав мимо перешептывающихся гостей, я остановилась в десяти шагах от трона и встала на одно колено, преклоняясь перед монархом. Его взгляд был вполне осознаваем и колол нихуя ледяной воды. Остановившись на лице некоторое время, изучал слишком нежные черты. А затем раздался закономерный вопрос: Сколько тебе лет, Каймен Алдерон? Двадцать два, мой король. Звонко отозвалась я. Ты чем-то болен? После этого вопроса придворные зашиптались с удвоенной силой, а некоторые и позволили себе обидные смешки. Да, для мужчины двадцати двух лет я была мелкой и худой, но ведь такое иногда бывает с сильными магами, когда дух оказывается сильнее тела. редко, но всё же. На этом и была основана моя легенда. "Нет, мой король, издержки дара". Шепоткий смешки стихли мгновенно, и только тогда я рискнула поднять голову и встретиться взглядом с его величеством. Ледяные белые глаза с двойным чёрным ободком вокруг зрачка смотрели хищно, даже жадно. Каменное выражение лица не выдавало ни одной эмоции. Но я буквально чувствовала, что именно в эти секунды решалась моя судьба. Что же выберет снежный король: отправить на войну и лишиться сильного мага, или же попытается женить меня и передать силы и гены наследнику? Последнее было привлекательнее всего. Ведь так я смогу быть ближе к его величеству, чтобы придумать план вместе. Думать о том, что в этом случае мне придётся отбиваться от навязанных женщин, пока не хотелось. Ну, правление, равнодушный голос. Создание големов, шахмат, мой король. При дворе наверняка помнили о схожем даре Трилы Эльмеры Альдерен, княгини в южной. Она лепила гигантов из снега, высекая оружие изо льда. Но вы было слишком слабым менталистом, чтобы повелевать ими. И тут ее очень кстати дополнял муж, не просто могущественный маг, но и не превзойденный кукловод. Я же забрала лучшее от обоих родителей, но об этом рассказывать пока не стоило. Придет время, мой король, и вы первым испытаете истинную мощь ледяных великанов. Сколько? Пока всего два десятка. А пределом трила или меры было семьдесят пять големов. Значит, сила только начала расти. Холодная задумчивость. А после не менее холодное решение. Что же, Каймен из рода Дэран, внимай моей воле. Ты останешься здесь, во дворце и станешь помощником архимага. Как только твоя сила позволит создавать 4 десятка големов, отправишься на поле боя. 4 десятка. С учётом моего возраста и прилива силы, на это потребуется не меньше полугода, а большим я и не мечтала. Да, мой король. Еле сдерживая победную улыбку, я снова опустила голову. Полгода, целых 7 месяцев, чтобы найти соратников, подготовить план и уничтожить снежного короля более 200 полуночных сияний в предвкушении сладкой мести.